«Вера, если ты будешь отлынивать от своих обязанностей, мне придется сделать парочку неприятных ошибок в твоем проекте». Не моргнув, вру я. На самом деле я даже еще не садилась за бизнес-план. Но бесстыживу об этом знать не обязательно, ибо нечего расслабляться. После пар я выловила в вестибюле Егора, невозмутимо направляющегося в столовую. И вот сейчас мы стоим за широкой колонной... И я пытаюсь достучаться до бесстыжевской совести, которой, вероятно, у него нет. Я не клоун, чтобы ходить по всем этим вечеринкам с переодеваниями. Я этого терпеть не могу, фыркает Бестужев. Я тоже много чего терпеть не могу. Например, тебя. Но у нас уговор, а он, как говорится, дороже денег. Деловито умозаключаю, задрав подбородок. Поэтому в субботу делаешь все, чтобы ни у кого не возникло сомнений по поводу наших отношений. Хорошо, я понял. Как всегда невозмутимо совсем соглашается мой одногруппник. И где мы встретимся в субботу? Я могу за тобой заехать. Безмятежно пожимает плечами Егор. Сбрендил. Возмущаюсь. Не хватало еще, чтобы моя мама тебя увидела. Она у меня, знаешь, какая романтичная натура. Но придумывает себе бог весть что. Хмурюсь и кручу головой по сторонам, будто и правда переживая, что мама может нас увидеть. «Тогда встретимся там». «Идет». «Соглашаюсь». «А как мы узнаем друг друга? Ты в каком костюме будешь?» «Ну, мы могли бы одеться как пара». «Я знаю, что такое практикуют на вечеринках». «Неуверенно произношу я и смущаюсь». «Точно». Как-то уж быстро соглашается Бестужев. «Оденемся, как Фредди Крюгер и его жертва!» Задумываясь, мысленно прикидывая, а неплохо. «Кстати, у моего брата есть красно-зеленый полосатый свитер, могу у него одолжить. Воодушевляюсь хоть какой-то нормальной идеей Бестужева». «Ну вот видишь, часть костюма у тебя уже есть!» Поддакивает мой одногруппник. «Шляпу найдем тебе и...» «Подожди, подожди!» – перебиваю я парня и вопросительно хмурюсь. «Как это мне?» «Ну как?» – пожимает плечами Бестыжев. «Ну а кто в наших отношениях жертва, а кто сущий Крюгер?» «Кажется, это очевидно». «Посмеиваясь, выдает мерзавец. Что? Да как он смеет?» «Я с ним серьезно пытаюсь вопросы решать, а он все свои тупые шуточки шутит». Обиженно складываю руки на груди и отворачиваюсь. И никакой я не Крюгер, я очень добрая и ответственная. Это рядом с ним я превращаюсь во врушку и психа. «Эй, ну ты чего?» – разворачивает меня за плечи. «Обиделась, что ли? Да пошутил я, ну!» И смотрит так своими грустными бровями, будто и правда раскаивается. Но это же бесстыжев, верить ему, как оказывается, гиблое дело. Шутник пустоголовый. В общем, так. Егор смотрит на электронные часы на запястье. Мне уже пора, я пока не знаю, в чем я буду одет. Но, думаю, ты меня в любом случае узнаешь. Ладно, соглашаюсь я. У меня пока тоже нет никаких идей. Завтра меня не будет в институте, поэтому встретимся прямо на вечеринке. Ну, пока. Вглядывается в лицо одногруппник. «Пока». Понуро опустив плечи, прощаюсь я. Егор заворачивает за колонну и мигом скрывается за ней. А я собираюсь в гардероб за вещами, где натыкаюсь на пронзительный взгляд Киры, которая, по всей вероятности и моему огорчению, слышала наш с Егором разговор. «Ты слышала?» «Слышала!» Обиженно отвечает Федотова. «И мне очень обидно, что ты меня обманула». У Киры дрожит нижняя губка, а глаза наполняются влагой. Она небрежно смахивает непрошенную слезинку и шмыгает носом. Такое проявление эмоций выглядит искренним, и я ни на грамм не сомневаюсь, что Кира Федотова действительно расстроена. Ведь, по ее мнению, мы подруги, а значит, я ее предала. Чувствую неприятный укол в области солнечного сплетения. Ощущая всю ответственность за того, кого сама не желая приручила. Мне приходится все рассказать Кире. Но, как ни странно, глаза Киры загораются, а на лице появляется восторженный румянец. «И в чем же ты решила покорять своего Егора?» Спрашивает Федотова. «Не Егора, а Артема». Поправляю ее. «Ну, пока не знаю, у меня еще есть время подумать». Пожимаю плечами. «Слушай, у моей мамы есть небольшой салон красоты на Большой Ордынке. Приходи в субботу, сделаем тебе такой макияж!» Кира мечтательно закатывает глаза. «Что Егор твой с слюнями подавится?» «Артем!» Снова поправляю однокурсницу, но радости в ее лице не разделяю. «Потому что вряд ли из меня получится сделать того, из-за кого давится слюнями. Спасибо тебе, Кира!» Грустно улыбаюсь сокурснице. «А тебе-то это зачем помогать мне?» «Ну как же!» Одаривает меня искренне непонимающим взглядом. «Однажды мне помогла ты, а теперь тебе хочу помочь я. Мы же подруги, а друзей не оставляют в беде!» Объясняет Федотова. «Подруги! Мне становится дико не по себе, когда вспоминаю, как равнодушно, а порой некрасиво вела себя с Кирой». Из нас двоих умнее оказалась она, а не я со своими заоблачными балами. Стыдно Илюхина. Чем же ты тогда отличаешься со своим равнодушием от Егора? А с костюмами мы обязательно что-нибудь придумаем. Подмигивает Кира, а я костерю себя уже совсем и не самыми приличными ругательствами. В пятницу Бестужева действительно не было в институте. От Ромы я узнала, что вчера у него была какая-то суперважная игра. На семинарах я по обыкновению сидела одна, а вот на двух лекциях с моей названной подругой Кирой. Всю пару Федотова рассказывала, какой бомбический костюм мне подготовили они с мамой. А я смиренно кивала и благодарила. Если честно, я нервничала. Я пока не знала, стоит ли доверять вкусу Федотовой потому что она, скажем так, не особо выглядит, разбирающейся в стиле и моде. Но других вариантов у меня все равно нет. Первое, что я увидела, проснувшись этим субботним утром, расписанное морозом окно. Сбрасываю одеяло, хватаю с тумбочки очки, шарю по коврику глазами, пытаясь разглядеть второй тапочек. Но, не отыскав, решаю не терять времени и сую ногу в один. Подбегаю к окну, шлепая одной босой ногой и припадаю к стеклу. Невероятные узоры, точно тонкая филигранная вязка пухового платка. Игриво переливаются на лучезарном солнце. Вот это будто нежное перышко. А этот правильной формы многоугольник. Здесь микроскопические снежинки, взявшись за руки, завели хоровод. А чуть выше крупными движениями морозной кисти разбросаны снежные мазки. Будто мороз ночью ругался и злился. Выдыхаю теплым воздухом на окно, разрушая дружный снежный хоровод. И рукавом пижамы растираю стекло. То, что я вижу, за ним восхищает. Первый белоснежный снег укрывает надоевшие московские серые дороги. Деревья усыпаны миллиардами разноцветных бриллиантов искрящихся в лучах раннего невысокого солнца. Оно озаряет утреннее небо последнего октябрьского дня и безмятежно лежащие на крышах домов снежная комья. Напротив подъезда растет рябина, на которой висит наш сромкой Мы сделали его собственноручно лет десять назад и повесили на прекрасное дерево. Сейчас в нем живут воробьи и купаются в первом снегу. Чувства от природного волшебства переполняют края. И вот я, не в силах сдержать восхищение, несусь в Ромкину конру, чтобы разделить с ним эмоции этого раннего субботнего утра. Мой брат уже давно не спит. Я слышала, как Ромка с утра пораньше шаркал на кухне и беседовал с холодильником, Интересуюсь у последнего, чё есть похавать. Но я все равно стучусь и, дождавшись разрешения, вхожу в логово брата. Ромка стоит, облокотившись одним коленом о кровать и копается в спортивной сумке. «Куда Усаживаясь «Усаживаюсь по-турецки рядом». «Пока никуда, вечером пацаны из компании на вечеринку Хэллоуин позвали». Выуживает из сумки что-то чрезмерно лаковое и блестящее. «Вот хочу примерить». Ромка разворачивает сверток. А я закрываю обеими руками рот и заваливаюсь на спину, еле сдерживаясь, чтобы не заражать в голос и не разбудить родителей. О, Господи, кем ты будешь? Хохочу я! Стриптизера! Рамка почесывает затылок и морщится, разглядывая латексное нечто. Вообще-то, это должно было быть костюмом американского копа. Достает наручники и фуражку. «Ты хотел сказать американского секси-копа?» Веселюсь я и подцепляю узкие лаковые лосины, похожие на те, в которых щеголяет Дивеева. «Тебе еще плетки не хватает». «Да уж». Ромка разглядывает добро и скептически морщится. «Ладно, брюки и рубашку надену свои, а вот очки, фуражку и наручники оставлю». Мм, как тебе?» Брательник надевает черный вульгарный головной убор, очки и цепляет пальцами козырек, пародируя лунную походку Майкла Джексона. Смеюсь и показываю брату поднятый вверх большой палец. Все-таки, какой же обаятельный у меня братишка! Неудивительно, что девчонки от него без ума. А тебе родители разрешили? отсмеявшись, спрашиваю Рому. Ну еще бы! Хмыкает парень. Я вчера после обеда два часа подъезд драил. Драйл. Невесело усмехается брат. Батя сомневался, но мама его уломала, она может. Папе сложно устоять, когда мамулечка просит. А я, кстати, тоже сегодня на вечеринку иду. Гордо хвастаюсь братцу. Да ну! Удивляется Ромка. Быстро-быстро киваю и довольно улыбаюсь, предвкушая сегодняшний вечер. В библиотеку. «Переоденетесь в Гэндальфов и будете друг другу цитаты из ужастиков зачитывать», – подшучивает брательник. «Дурак», – бросая в него латексные штаны американского копа. Брат смеется и ловко ловит снаряд. «Балбес он, ленивый». Вновь ругаюсь на брата за то, что бросил занятие гандболом. Но потом вспоминаю одного наглого гандболиста и решаю, что все-таки правильно сделал мой братик. Вон какой Бестужев на голову отбитый. А Ромыч так умом у нас не блещет, поэтому пусть уж лучше девчонкам нравится. «К одногруппнице домой», — уточняю я. «И что там, даже алкоголь будет?» — издевается несносный поганец. «И ты даже его понюхаешь!» Дело округляет глаза и в неверии качает головой, как наша бабушка. «Отстань, чудовище!» Огрызаюсь и вскакиваю с кровати, намереваясь скорее покинуть логово брата. «А чё приходило?» Доносится в спину. «Елки-иголки, а я-то и забыла, по какому поводу пришла!» «Ты видел, сколько за ночь снега навалило!» Восторженно делюсь с братом увиденным. «Ну, видал!» Равнодушно оповещает Рома, не разделяя моего восторга. «Ром, а пошли в снежки поиграем, а?» «Вздурела!» сокрушается Ромыч. «Делать мне больше нечего», презрительно фыркает. «Нам уже не по шесть лет, Вера». «Не по шесть, да». Но разве важен возраст, чтобы верить в чудо? Радоваться первому снегу и просто получать удовольствие от таких детских, пусть наивных и глупых забав. Разве важно прятать улыбку и сдерживаться, когда хочется хохотать во весь голос, валяясь в снегу?» «Только потому, что ты взрослый!» «Эх!»